Вот в Москве Сергей устроился на труд фронт, начальником лесоповала, окружил себя целым горем. Избранная из избранниц божественный доктор с её мужем лётчиком Сергей пил водку, подарила мне Пушкинский рубль, рублёвик 1836 года. Для рабочей карточки он оформил к себе сбежавшую из лечебницы Веру, работать она не могла. Для рабочей карточки, и чтобы не загреметь на труд фронт, мама устроила свартель промхудожник, к Кемрику, Маргушкиному мужу. На дом не кишили отвратительных эскимосов, карточка оставалась у мамы, деньги шли к Кемрику. Любящий нас, окруженный гаремом, Сергей отчаянно циквал по жене, баронессе фон Моргенштерна и дочери Маргарите.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 В военные зимы через силу с пудовым для всех сестёр грузом мёда приезжала из Жерелья отёчные, багровые бабушки Феньи, самые красивые из колобушкиных. Мёд распределялся поровну, доставалось не так уж много. Дети и папы пробовать не желали, бабушка подкармливала Веру, несчастную маму, слабенькую и во всём меня, о себе забывала.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 Моя бабушка Ирина выписывала ему журнал по пчеловодству. В коллективизацию соседи-завистники с помощью его собственного родного сыноком самольца состряпали на него донос. Не 6, шесть, а 610 десятин. Ивана Павловича не раскулачили, а арестовали. Через год, два, три из под Калганды опустил добрый человек, пришло единственное письмо. Спс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 Зиму 42-го, 43-го мы с мамой жили у бабушки. Центральное отопление не действовало, галантку худо-бедно топили. В вереной качалке я читал дореволюционную тысячу одну ночь, в комплектах пионера выискал экспедицию Барсака, отвратился от великого противостояния в стариках Атабачи. Сладко пощипывала дикая собака Динг, пугала военная тайна, добрые чувства пробуждала Школа в лесу. С бабушкой я повадился по епархии. На большой, на малый Екатерининской видел старинную утвёрь, коврики, статуэтки, чашки, киот с эмалью у меня бросками Серафима Соровского получал. Где открытку Делла Воскордовская или Христос воскресе? Где царскую марку? Где франк Наполеона III? Однажды бабушка Ликуя притащила мне толстый неровными медях с двумя фигурами и большим М, чуть не Михаил Фёдорович. Растравила меня бабушка Варя, жена сгинувшего деда Семён, цыган. У меня была медная монета со крестом византийская. Моя бабушка в утешении тайно подарила мне новенькую пятёрку 1818 года. После серебряной мелочи дед презентовал мне советский рубль с рабочим и крестьянином. А ещё был червонец, как царская десятка, так крестьянин сеет. У него я уж был не колхозник, а стрельцовщик. Дед пытался сводить меня в экспресс. По старой памяти звал его инвалидным на Петра I. Меня до 16 лет не пустили. Хорошая картина Пётр I.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 Со всеми ел суп протатуй, сдержанно говорила в войне и политике. По воскресеньям гулял со мной. Раз зашёл во дворе в уборную, в доме канализация, водопровод замёрзли, кто-то снаружи хлопнул его палкой по голому заду, папа рассказывал, смеялся. Я ходил на лыжах один, детей в доме 5, а не было, вдруг меня обступили Тимур и его команда. вырывали одну лыжную палку. От оскорблённости я не кричал, держал, упирался, отняли и исчезли. Я рассказывал, не смеялся, старался сидеть дома. Меня выгоняли гулять с Верой. Я часами выслушивал о евреях, гнусно поддакивал. Вера дарила мне марки: венгерские с парламентом ижниццами, колониальные с туземцами и ландшафтами, греческие с вазами и скульптурами. Анана глахух клеивала марки в альбомчик и обводила поле с зубцами золотой акварелью. Так сейчас модно с рубежом. Некоторые марки, показав, сжигала. Сожгла она все свои холсты и тюды, принялась за книги. Никто не препятствовал. Её вещи, что хочет, то и делает. Только папа официально купил у неё Пушкин в жизни, Академия в коробке. Вера была хроником держали её в столбовой. Бабушка ездила к ней дважды в месяц редкими, почти без расписания порывиками, целые истории. В раз ездила мама, потом 3 дня лежала в лёжку. Вера требовала, чтобы её забрали, на глазах выливала, выкидывала с трудом собранную еду. Часто бегала, сбежав, била бабушку по щекам, деда боялась. Рассказывала тюремные ужасы, скорее всего, чистую правду.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 Что такое жалость? Если с моего первого дня бабушка, мама, надо мною и через меня враждовали с моим отцом. Лет в 12 я уже понимал, что жалеть душевно больных, не жалеть здоровых. Тогда сказал, сейчас повторю: "Заболею, засади тебя без размышлений". Бабушка попрежнему работала у Склифосовского. только теперь в приёмном покое и сутки дежурю двое свободных месячной зарплаты и её с пенсии хватило бы на 3-4 рыночных буханки хлеба или 5-6 кг картошки зато всем родным были лекарства даже сульфидин при этом в голову не приходило что лекарства можно продать лечить бабушка обожала выходит из нас пудами а входит золотниками Лечила дома, может быть, слишком. Лечила и на работе. Есть рассказ, что она дала профессору Юдину от дизентерии порошок Ксераформа вовнутрь, и как рукой сняло. Сама никогда не лечилась, а мне всё нипочём. При гнойном аппендиците отказалась от операции. Работу в приёмном покое непосильная А видеть приходится столько, что жизнь представляет ещё ужаснее, чем есть. Ребёнок проглотил лезвие безопасной бритвы. Рабочий перепилис метиловым спиртом. На пешехода ребром упало стекло с этажа. Воры накачали легавого автомобильным насосом в задний проход. Среди дежурства примчалось к нам убедиться. Привезли мальчишку из-под троллейбуса, вылитый я.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 Эх, башка, башка от поганого горшка! На бабушкину долю пришлось учить меня уму-разуму. Она объясняла мне историю и политику, не спровергала кумиры, усатый садист. Ленина спрашивают, Владимир Ильич, что вы все руку в кармане держите? Это я ком-ячейку поддерживаю, член и два сочувствующих. Бабушка же не дала мне кощунствовать, когда ян читал с комсомольской Пасхи. Больше этого подарила мне на всю жизнь иконку Смоленской Божьей Матери, где на обороте дощечки еле виднелось карандашное ризу в память чудесного исцеления. И число не то 1841, не то 1871 год. Учил подавать нищим просить трудней и недаром маленький я во дворе сказал тебя одна мама родила а меня мама и бабушка отношение с бабушкой я мрачил только однажды в закономерности верты понравилось вражение наш хлеб ешь я и вернул плохо от этого было мне мама стыдил Бабушка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжала меня, как маленького. «Кушай! Это последнее, последнее, самое вкусное!» Я подмывал конфетку мне завалящую. Конфетка, не конфетка, у бабушки всегда находилась. Я решал, что отдал бы серебряный рубль с рабочим и крестьянином за одно яблоко, И не подозревал, что яблоко тогда было дороже намного. У Дельнинской полоумной жилица Варвара Микална приносит мне в подарок морковку, как зайки. Мука моральная. Я не мог взять ценный подарок, зная, что сколько т морковки у нас есть, и забился под стол. Мука физическая. Серая мышь Меггера её квартиру 5 уплотнили в 20-х. привлокла из мозори цинус, касторовые бобы, со скрипом отсыпала нам, ей хоть бы хны, нас всех рвало. На завтра бабушка через силу пошла на работу, мама лежала пластом весь день, меня мутила до лета. Дед рослый. Работа физическая плюс нервное напряжение, на работу обратно пешком, голод ему давался труднее всех. Красное лицо в оспинах становилось ещё красней, острые глаза от головной боли ещё острее, бритый череп в стрековских пигментных пятнах ходил, шатался, упал на улицу, привезли к бабушке к Слифосовскому. Через месяц я бегал смотреть, как бабушка медленно ведёт его на Большую Екатерининск. Дед крепил алмазы на маршальских звёздах и умер.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 Посадили профессора Юдина у Скрифасовского объяснили, арестованная в аэродроме при попытке бежать в Америку. Как всегда бабушка не поверила. Как она сдала? Помню её всегда в движении, в заботе обо всех своих. На первых моих фотографиях маленькая, сгорбленная, усталая. Как она тянулась за мной? Как следовала моему увлечению. Жильи, Жиль. Вертинский.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 По магазинам большей частью ходил папа. Теперь, когда мама слегла, придя с работы, папа готовил нормальный обед, и с первого и второго, как всегда, не мог угодить. Долгая болезнь и медленное выздоровление. Мой уход из ВГИКа в Иньяз, переезд с Капельского на Дальний Чапаевский, моя бурная деятельность в Иньязе и арест Чердкова, моя женитьба и уход из дому, самоубийство веры в лечебнице. Мой развод и вторая женитьба, наконец, отдалённость и годы из-за всего этого большая екатерининская постепенно выветривалась из маминого сознания, как и общие могилы старого крематория, где оказались дед и потом бабка. Мама жила просто и безмятежно. Вот её письмо из Удельной нам на отдых в Абшут-Семс. Дорогие мои Не хотел и писать, скоро увидимся. А всё же, думаю, будете беспокоиться, не знаю, она с долг. У нас по-прежнему спокойно, живём с переменной бодростью в Потарьковске. Наварила варенье из клубники, немного из вишни. В этом году вишни много, да вас ще довисит. Смородины, красной и чёрной по ветке висит, совсем нет, и очень дорогая на рынке, не покупала. Яблок много, но мелкие, как грецкие орехи, будете есть, а Хотите варить варенье. У меня кончился список и нет банок. Поругала немного Галю, забыла привезти банки с крышками, они остались у вас. Сварил немного малины, успела как-то от всё до жи, и малины испортилось на корню. Кроме слесривой, у нас никого из Москвы не было, видно все устарели и не под силу ездить на дачу. А Андрейчик, когда будешь в Москве, спроси у Леночки, чего попить от склероза. Иногда пошатывает в сторону Я, спонин, перед отъездом я не нашла, чего ещё не пила и не знаю, писать некогда. Папа идёт на базар и торопит меня. Целый день кручусь, устаю, а сделано мало. Спроси, нет ли настоящих шерстяных носков у твоих хозяйки, а то купить их трудно в Москве, на базаре у крестьян. Только я не хожу, пап не понимает. Ещё раз целую крепко. Почек не то мамин, не то папин, ни подпись, ни числа, вне времени и пространства. На Чипаевском весь подъезд был такие, как она, только без большой Екатерининской, правильной. Мама боялась их, как боялась всех в жизни, но отчее сами обсуждала с ними не только личную жизнь Зыкиной, Магомаева, Фурцевой и Ефрюбина, Лямишевой и Масленковой, Симонова и Сировой. Я так думала, вдовач Калава с Белякова выйдет. Правда, что Хрущёв шёл в Шолохов и Маудзедун женато на сёстрах. Надре же придумали цари у нас были Владимир мудрый и Оссиев грозный и Никита кукурузник так никому не говори а то ще посадят Лёнька загрустил что всё его ам обозлении его один рабочим ему говорит не грусти я тебе помогу как да я над е там две точки выбью и будет Лёнин после смерти папы мы съехались Мама предпочитала сидеть голодной или выцыганивать у соседей, только бы не возиться с готовым обедом из холодильника. Окна нашего одиннадцатого этажа на бывшей Четвёртой Мещанской выходят на то место, где находилась большая Екатерининская. До Олимпиады вдалеке был виден трёхэтажный кирпичный пятьА, его снесли перед самым открытием. Маме было неинтересно даже взглянуть в ту сторону.